Глава девятая Когда Вербицкий выходит из подъезда, я облегченно выдыхаю. Только сейчас понимаю, в каком же напряжении я ждала его возвращения, боясь, что он натворит что-нибудь. Да и сама Надежда Степановна могла наговорить ему всяких сплетен обо мне. Поэтому не свожу с мужчины глаз. Но Богдан кажется абсолютно спокойным. Останавливается напротив и протягивает мне что-то. «Твоя квартирная хозяйка сказала, что ты забыла вот это». «Что это?» Спрашиваю удивленно и тут же ахаю, когда Богдан насильно вкладывает мне в руку внушительную пачку банкнот, обескураженно хлопаю глазами и испуганно мямлю. «Это не моё. Она ошиблась, наверное». «Она очень настаивала, что твоё. Мое дело передать». Равнодушно пожимает плечами Вербицкий, засовывая руки в карманы и произносит, как бы между прочим... «Такая интересная дама эта, Надежда Степановна. Давно ее, наверное, налоговая не проверяла за незаконную сдачу квартиры». Я сталкиваюсь с темным взглядом Богдана и каким-то шестым чувством понимаю, что Надежда Степановна теперь точно не рада будет, что я у нее квартиру снимала. До конца жизни станет недобрым словом поминать, учитывая ее злопамятность. «Спасибо. Благодарю неуверенно и убираю деньги в сумочку». Они мне точно пригодятся, чтобы новую квартиру или комнату хотя бы на время снять. Почему ты не отдала ребенка в приют? Резко меняет Богдан тему. Это вас не касается. Отрезаю я, меняясь в лице. Это логично, если, как ты говоришь, ребенок не твой. Я его не рожала, если вы опять намекаете, что я вас обманываю. Но Ромку я в детский дом не отдам. А теперь будьте добры. Уйдите подальше от моей скамейки. Вы нервируете малыша. Отчеканила я. Богдан смотрит на меня долго, с прищуром, и мне почему-то становится неловко. Я прижимаю к себе крепче Ромку, ерзаю на месте и не решаюсь даже встать, чтобы уйти. Взгляд Вербицкого слишком смущает. Никто и никогда еще не смотрел на меня так, словно насквозь видит. «Пошли», — наконец говорит он, подхватывает стоящую рядом переноску и направляется к машине. «От неожиданности я даже реагирую не сразу». только спустя несколько секунд возмущенно повышаю голос. «Эй, ты куда? Верни переноску!» «Не я куда, а мы. Мы с тобой и ребенком едем ко мне домой», – отрезает Богдан. «На мгновение даже теряюсь от такой наглости. Никуда я с тобой не поеду». Вскакиваю со скамейки и быстро догоняю мужчину. Вцепляюсь свободной рукой в переноску и пытаюсь выдернуть. Богдан иронично вздергивает бровь, следя за моими потугами вырвать люльку. «Он не прикладывает почти никаких усилий, чтобы ее удержать, и моя беспомощность нервирует меня еще больше». «Серьёзно, Ника?» «Так и останешься сидеть всю ночь с ребенком на скамейке?» — хмыкает он. «У меня деньги есть, я в отель пойду. До него еще нужно добраться. А у тебя ребенок голодный и спать хочет». Словно в подтверждении его слов, Ромко утыкается мне лобиком в плечо. «Он так тяжело и устало дышит, что мне становится страшно». Дай Боже, из-за того, что он целый день на улице, Ромка заболеет. Неизвестно же, сколько и как ко мне его настоящим отвезла. Я встречаюсь потерянным взглядом с Вербицким. Он делает шаг ко мне, и на секунду мне кажется, что сейчас он просто сцапает меня, ребёнка в охапку, и силком затолкает в машину. Богдан словно подтверждает мои мысли. Смотрит серьезно и говорит. «Я не собираюсь отпускать тебя в не пойми какой отель». Или бросать, возможно, своего ребенка на улице. И не пытайся со мной спорить. Либо садишься сама, либо я посажу тебя в машину силой. Это незаконно. Лепечу я, возражая больше на автомате. В ответ Вербицкий только с ухмылкой закатывает глаза. Почему-то этого ты не сказала хозяйке квартиры, когда она тебя выгоняла. Я от возмущения даже поперхнулась. Знаешь что, легко судить, если у тебя нет на руках ребенка. Куча денег и работа с зарплатой в миллион. А когда ты одна и. отбреваю я, но он горло сдавливает от подкативших слез. Я отмахиваюсь и поспешно отворачиваюсь, чтобы не показать, как задрожал подбородок. Чертовые нервы. Послушай, тебе ребенку нужен отдых, говорит Богдан уже мягко. Сегодня ты просто переночуешь у меня, а завтра посмотрим. Я уже не спорю. Мне просто хочется накормить Ромку и уложить его спать. и упасть на что-нибудь мягкое самой, чтобы уснуть, и навсегда стереть из памяти этот бесконечный тяжелый день. А еще хочется, чтобы кто-то большой, всесильный, по щелчку пальцев решил мои проблемы. Жаль, в жизни такого волшебства не бывает. Я только соберу вещи. Киваю я в сторону, валяющейся на земле одежды, но Богдан качает головой. «Забудь, тряпки купишь себе другие», Твои книги и что-то там еще более-менее ценное привезут ко мне». «Ноутбук мой разбили, так что все самое ценное я ношу с собой». Неловко шучу я, чуть приподнимая Ромку и целую его в макушку. Богдан усмехается как-то невесело, задерживая на ребенке взгляд дольше обычного, а потом кивает в сторону черного джипа. «Садись. Доставлю оба ценных груза домой в целости и сохранности».